мы лучше всех в некотором царстве в некотором государстве жили были мы и мы были лучше всех вернее сначала мы были такие как все вечером ложились утром вставали весной сеяли осенью собирали зиму на печи проводили детей зачинали но однажды мы решили что мы Лучше всех. Скинули царя, поставили председателя. Стало у нас не царство, а председательство. Председатель согнал нас на митинг. Отныне говорит товарищи, мы лучше всех. Кто за, кто против, кто воздержался? Сначала были такие, которые против. Их, понятно, уволокли. На Потом... Уволокли воздержавшихся. Назначили новое голосование. Кто за то, что мы лучше всех? Мы стали в хлопать. — Позвольте, — говорит председатель, ваши аплодисменты считать одобрением предыдущих аплодисментов. Мы ему в ответ выдали бурные аплодисменты. — Позвольте ваши бурные аплодисменты считать одобрением продолжительно Тут мы и вовсе впали в раж и в овации. Да здравствует председатель! Да здравствует председательство! Да здравствуем мы, которые лучше всех! Кричим, плачем, руками плещем. На ладонях мозоли такие набили, хоть гвозди без молотка вколачиваем. Гвозди, однако, заколачивать некогда. Надо же заседать на собраниях, выступать на митингах, помахивать ручками на демонстрациях. Тут надо несколько слов сказать о наших обязательствах. Мы, конечно, и так уже были лучше всех, но, собираясь между собой, брали на себя обязательство быть еще лучше. Один, скажем, говорит, «Беру на себя обязательство стать лучшей на 6 процентов» аплодисменты. Другой обещает быть лучше на 14%. Продолжительные аплодисменты. Третий говорит, а я беру на себя обязательство стать лучше на 200%. Ему, конечно, самые бурные аплодисменты и звание «Лучший из лучших». Но не самый лучший, потому что самым лучшим у нас Завсегда был наш председатель. А вокруг нас другие люди живут. Раньше они считались такими, как мы, но с тех пор, как мы стали лучше всех, они, понятно, стали всех хуже. Ну и в самом деле. Живут скучно, по-старинке. Вечером ложатся, утром встают. Весной сеют, осенью собирают. Зиму на печи проводят, детей зачинают. А в свободное время... Пряники жуют, ли одним словом, а мы живем весело, на работу ходим колоннами, с песнями и знаменами, лозунги произносим, выполним, перевыполним, станем даже лучше самих себя. А планы у нас серьезные, планы у нас грандиозные. Накопаем каналов, просверлим в земном шаре сквозную дыру соединимся с луной при помощи канатной дороги растопим ледовитый океан а антарктиду засеем овсом. и тогда уж станем настолько лучше всех что даже страшно постоянно улучшаться очень помогали нам наши философы писатели поэты и композиторы философы создали передовую теорию всех лучшизма теорию всем понятную и доступную «Мы лучше всех, потому что мы лучше всех». Писатели написали много романов о том, как просто «лучшее» побеждает менее лучшее, а затем уступает дорогу еще более лучшему. Поэты и композиторы на эту тему сочинили немало песен, которые помогали нам достичь небывалых высот всех лучшизма. Высот мы достигли... Но всех планов все же не выполнили. Землю сверлили, не досверлили. Канат тянули, не дотянули. Льды топили, не растопили. А овес в Антарктиде еще не взошел. Но наворочили много. Мы бы еще больше наворочили. Но голод не тетка. Эти-то, которые хуже всех, они свое наработали, сидят пряники, жуют с маслом. Мы на них смотрим с презрением, как на бескрылых таких обывателей. А кушать, однако, хочется. Собрал нас председатель. Мы, говорит, хоть и лучше всех, но у пути немного затормозились. А чтобы стать нам еще лучше, надо, говорит, догнать. И перегнать тех, которые хуже всех. Ну, стали перегонять. Те, которые хуже всех, зимой еще греются на печи до да детей зачинают. А мы уже на поля вышли с песнями до да знаменами. Они ждут милости от природы, когда весна сама к ним в гости придет, когда солнышко пригреет, и только-только тогда идут сеять. А мы дожидаться не стали. И по снегу все засеяли, и этих, которых уже всех, в раз догнали и перегнали. Эти, которых уже по осени еще на полях ковыряются, урожай собирают. А у нас уже все готово, и собирать нечего. Опять зима наступила. Эти пряники жуют, а мы лапу сосем, как медведи. Лапы, как известно, продукт диетический. Ни диабета, ни холестерина. Ни солей, ни жировых отложений. При таком питании мозг отлично работает. Все время одну и ту же мысль вырабатывает. Где бы чего поесть. А поскольку поесть, в общем-то, нечего, то мозг еще лучше работает. И стала возникать в нем такая мысль, что, может быть, мы лучше всех тем, что мы хуже всех. И мысль эта уже распространяется проникает и внедряется в наши массы. Мы лучше всех тем, что мы хуже всех. И хотя на митингах и собраниях мы все еще говорим, что мы лучше всех, но между митингами и собраниями думаем, что мы всех хуже. Иногда среди нас попадаются разные смутьяны, которые хотят нас принизить и оскорбить, намекая на то, что мы не лучше всех и не хуже всех, а такие, как все. А мы до поры до времени это терпим, но долго терпеть не будем. Уволокем их на мыло, потому что мы всегда готовы быть лучше всех. В крайнем случае сойдемся на том, что мы хуже всех, а вот быть такими, как все мы... «Не согласны».